Глава 18. Мод. Карлайл Холл, Корнуолл, 2019 год. Уже перед самым рассветом Мод вернулась в свою спальню. Дэвид проводил ее до распахнутого окна столовой и помог перелезть через подоконник в дом. Он еще какое-то время постоял, прислушиваясь, вдруг Мод снова напугает призраки, но все было тихо. Дэвид медленным шагом отправился обратно в гостевой домик. В призраков он не то что не верил. Он просто ни разу с ними не сталкивался. В последние годы он постоянно посещал то один старинный дом, то другой, восстанавливал их, выслушивал семейные тайны и легенды о неупокоенных душах. Почти все хозяева замков и особняков могли похвастаться собственным призраком. Однако для Дэвида все это оставалось лишь байками плодом впечатлительности или разыгравшейся фантазии, пока он не приехал в Карлайл-Холл. Здесь он пока тоже не увидел ни одного привидения, но чувствовал отголоски чего-то необъяснимого, обитавшего в доме. Он помнил вопль Мот и как ринулся к ней вверх по лестнице, как краем глаза, уловил какое-то движение в коридоре, ведшем восточное крыло, какую-то черную тень, сгусток странной энергии, от которого у него на руках волосы встали дыбом. Он вспомнил, как ощутил такой холод, что изо рта вырвалось облачко пара. Вспомнил обезумевшее от ужаса лицо Мот. Дэвид верил, что она видела больше, чем он. Странно, что ее муж даже слышать об этом не хотел. Уж кто-кто, а Артур должен был знать о легендах, ходящих про его родовое гнездо. История некой Эмбер Фрайерс увлекла Дэвида не на шутку. Сегодня они прочитали несколько записей в дневнике МОД, которые запутали их еще больше. Дэвид, проводив МОД, вернулся в домик, закрыл дверь на задвижку и прошел в спальню. Вытащил из угла стенного шкафа свой чемодан и распахнул его. Все вещи он уже успел разложить по местам, кроме черной шкатулки. Она одиноко стояла на дне чемодана. Дэвид вынул ее. Шкатулка была совсем маленькая, размером с ладонь. Набрав на крошечном замке нужную комбинацию кода, он откинул крышку. В черную подкладку было вставлено золотое кольцо с огромным рубином. Оно было точной копией того, что красовалось на пальце Мот в тот первый вечер за ужином, когда Дэвид только приехал в Карлайл-холл. Дэвид вытащил кольцо и поднес его к глазам так, чтобы свет от лампы падал прямо на камень. Кольца действительно были похожи, однако камень в этом был более насыщенного красного оттенка. Если ему не изменяла память, рубин в кольце мод был такого густо темно-алого цвета, что казался почти черным. А может, то просто игра света? Не узнаешь, пока не проверишь, пробормотал Дэвид и убрал кольцо обратно в шкатулку. Может стоит показать его мод и сравнить кольца? Но пока Дэвиду делать этого не хотелось. Мот начнет задавать вопросы, на которые у него не было ответов. Свое кольцо Дэвид получил от бабушки, которая, вручив ему перстень на смертном одре, лишь сказала «Надеюсь, ты разгадаешь эту тайну». Прошло уже восемь лет, но Дэвид почти не сдвинулся в поисках разгадки. Про свое кольцо он знал только, что оно старинное, но... Никому принадлежало в прошлом, никаким образом оказалось в их семье, он ничего не знал. Пока не приехал в Карлайл-холл и не увидел точно такое же на пальце мод. А сегодня, когда они прочитали дневник Эмбер и дошли до места, где девушка описывала кольцо, подаренное ей Фредериком, Дэвид окончательно запутался. Кольцо Эмбер передавалось в семье Карлайлов из поколения в поколение и, наконец, дошло до мод. Тогда откуда у Дэвида второй экземпляр? Может, кто-то из его предков сделал искусную подделку? Но ведь он отдавал свой перстень специалистам, и те подтвердили его подлинность. Настоящее золото — очень редкий огромный рубин. Ювелир утверждал, что кольцо было изготовлено не позднее XVI века. Дэвид не мог понять, каким образом его кольцо связано с графским родом Карлайлов. Ведь не мог же какой-то древний ювелир сделать идентичные кольца. Одно для Карлайлов, а другое просто так продав его кому попало. Да и кольцо это было не из дешевых. а Дэвид знал, что в его роду никогда не было богачей. Лишь его отцу удалось сколотить кое-какое состояние, а до этого все трайтоны прозебали в бедности. Дэвиду всегда была интересна история кольца, которая вручила ему бабушка. Он даже пытался составить генеалогическое древо, но не особо преуспел в этом деле. Узнал только, что трайтоны перебрались в Канаду в конце XIX века. А откуда? Разведать не удалось. На душе было тревожно. Не только из-за колец, но и из-за мод. Дэвид знал, что, влюбляясь в леди Карлайл, он совершает огромную глупость. И хотя он чувствовал, что мод тоже тянется к нему, он боялся, что впереди их ждет масса проблем. Артур Карлайл только с виду был мягким и дружелюбным. Чутье подсказывало Дэвиду, что он ввязывается в опасную игру, что ему стоит держаться подальше от графа, а тем более от его молодой жены. Все его инстинкты кричали бежать, забыть про Мот и про Карлайл Холл. К сожалению, Дэвид никогда не был осторожным или трусливым. Ему нравилась Мот, даже больше, чем нравилась. А после сегодняшнего вечера он понял — из Карлайл Холла он уедет только с ней. Но Мот отсюда просто так не сбежит, пока не узнает всю историю до конца. Любопытство сгубило кошку, так, кажется, принято говорить у англичан. Дэвид чувствовал, что они с Мод превратились в тех самых любопытных кошек, а Артур Карлайл был тем, кто расставил на них капкан. Артур вернулся через два дня, и почти сразу они с Дэвидом заперлись в его кабинете, где начали обсуждать этапы восстановления Карлайл-холла. Когда мужчины наконец-то освободились, Мот пригласил их в библиотеку, чтобы перед ужином скоротать время и выпить по аперитиву. Артур удивленно взирал на расставленные вдоль стены картины. Это те самые, что ты обнаружила в Восточном крыле, как я понимаю. Голос его был полон безразличия, но Мот удалось уловить в нем дрожь. Да, красивые, правда? Артур задумчиво уставился на картины Эмбер Фрайерс, усевшись в кресло напротив. В другом кресле расположился Дэвид, а мот разместилась на диване. Посредственные! хмыкнул Артур. «Да брось!» Мот услышала, как ее собственный голос зазвенел от негодования. «Они прекрасны!» «Видно, что писал их не профессионал, возразил Артур. «Никакой техники». «Техники, может, и никакой, зато в них есть душа. Они полны жизни». «Душа?» — засмеялся Артур, окончательно выведя Мот из себя. «Не думал, что ты так сентиментально». «А вы что думаете, мистер Трайтон?» Ища поддержки, нахмурившаяся Мот обратилась к Дэвиду. Тот вздохнул, сделав изрядный глоток хереса, и сказал. «Я думаю, лорд Карлайл прав, говоря, что писал эти картины непрофессиональный художник, в том смысле, который мы вкладываем в это слово сегодня. Но мало кто из великих художников приобрел свой талант, посещая художественную школу». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Артур. «Хочу сказать, что у автора этих картин был явный талант и умение передавать красоту окружающего мира при помощи кистей и красок». Мне эти картины нравятся, улыбнулся Дэвид. Хотя это, конечно, не великие голландцы. Артур криво усмехнулся, мот надула губы, как маленький ребенок. Ей было обидно за Эмбер. Мало того, что ее картины кто-то запер в Восточном крыле на долгие годы, так теперь еще и Артур пренебрежительно о них отзывался. А ведь это кто-то из твоих предков написал их, пробормотала Мод задумчиво и уже более громко спросила. Ты узнал что-нибудь об Эмбер Фраерс? Нет, дорогая, у меня совершенно вылетело из головы. Он улыбнулся, и глаза его как-то странно блеснули. Мод еще больше нахмурилась и встала. Я думаю, нам пора переместиться в столовую. Ужин уже подали. За ужином говорили в основном мужчины, а Мод витала в своих мыслях. Ей было о чем подумать. Во-первых, ей хотелось поговорить с Артуром о его прошлом, а во-вторых, она страшилась оставаться с ним наедине. Мод казалось, что если Артур ночью придет к ней в спальню, То ее просто-напросто стошнит. Конечно, глупо было относиться к этому так, будто она будет изменять Дэвиду, но снова оказаться в объятиях мужа, мот не хотела. Особенно теперь, когда она познала вкус поцелуев Дэвида, и ощутила то тепло, которое от него исходило. Мот чувствовала себя мухой, запутавшейся в паутине, только вот она сама была и пауком тоже, ведь в том, что она оказалась в нынешней ситуации, никто, кроме нее, не виноват. После ужина они перешли в гостиную, однако почти сразу же Дэвид ушел к себе в гостевой дом. Завтра ему предстояло ехать в Лондон, чтобы организовать перевозку некоторых предметов мебели из Карлайл-Холла, которые требовали реставрации, а также решить другие насущные вопросы. Он распрощался с Мот и Артуром, оставив их одних. «Из чего же вы планируете начать?» — спросила Мот. «Трайтон собирается работать параллельно внутри дома и снаружи». Мы будем восстанавливать комнату за комнатой, не спеша, чтобы дом не стал похож на строительную площадку. А вот в парке планируем провести работы как можно быстрее. Расчистим его, запустим фонтаны, пересадим, где необходимо, цветы», — объяснил Артур. Мод видела его полные энтузиазма глаза. Еще неделю назад она была бы только рада тому, что Карлайл Холл постепенно обновят, выбьют пыли старых ковров, выметут паутину столетий из темных углов. Сейчас же она не испытывала никакой радости от предстоящих изменений. Почему ты вдруг решил восстановить Карлайл Холл? Спросила Мод. Ты уже спрашивала? Артур устало прикрыл глаза рукой, и я дал тебе ответ. Ответ, который ничего не объясняет, возразила Мод. А какого объяснения ты хочешь? Артур впился в нее пристальным взглядом. Не знаю, махнула рукой Мод, но ведь должна же быть какая-то конкретная причина. «Почти семьдесят лет дом приходил в запустении, и вдруг ты решаешь его полностью обновить?» «По-моему, ты ищешь загадки там, где их нет», — улыбнулся Артур. «Может быть», — согласилась Мод, и, развернувшись к Артуру, резко выпалила. «Тогда открой мне загадку своего первого брака». Она увидела, как муж побледнел и испытала злорадство. Наконец-то ей удалось пробить кокон спокойствия, в котором все время пребывал Артур. «Кто тебе сказал?» Викарий из Гвивера. Но это не важно, Артур. Важно другое. Почему ты сам не рассказал мне о том, что уже был женат?» «Здесь не о чем рассказывать». Артур отвернулся и налил себе бренди. Мот видела, как напряжены его плечи, как прямо и отстраненно он старался держаться, будто она задавала ему ничего не значащие вопросы о каких-то пустяках. «Неужели? И то, что твоя жена покончила с собой в этом самом доме, тоже не стоит упоминания?» — вспылила Мот. «Послушай, Мот». Артур обернулся к ней. Голос его был спокойным, но Мот видела, что в глубине глаз затаился ледяной холод. «Да, это правда. Я был женат. Но это было очень давно, целую жизнь назад. Я не рассказал тебе о Елене, потому что все давно в прошлом и забыто». «Извини», — помотала головой Мод, «но я считаю, что вправе знать о том, что произошло с твоей бывшей женой». «Да зачем тебе лезть в это?» Голос Артура стал резким, слова колкими. Он бросал их, словно металл ножи в Мод. «Ты чрезмерно любопытно знаешь ли. Это раздражает. Ты бегаешь по дому, открываешь запертые двери, выспрашиваешь и вынюхиваешь. Ты ведешь себя как... как... как кто?» вспыхнула Мод как уличная торговка отрезал артур мот расхохоталась ах ну конечно леди карлайл не пристала совать свой нос куда не следует именно прости но я не леди никогда ей не была и впредь не собираюсь притворяться меня тошнит от твоего снобизма крикнула мот не хочешь рассказывать о своем прошлом не нужно но тогда не жди что я буду молча сидеть и не задавать вопросы посторонним Мод. Она не стала дослушивать его реплику, вышла из гостиной, громко хлопнув дверью и убежала к себе. Чуть позже, остыв, Мод стала стыдно за саму себя. Она вела себя как девчонка, но в конце концов она и была девчонкой. Молоденькой, глупой девчонкой, которая еще вчера дурачилась с Джереми, строя планы на будущее, которая ходила с подружками на вечеринки, пила коктейли и веселилась. Для которой самой сложной проблемой было... Выбрать цвет нового платья. А последнее время Мод только и делала, что притворялась, не была сама собой. Если Артуру не нравится такая леди Карлайл, то пусть разводится с ней. Мод и сама собиралась уйти от него, но ей нужно было время, чтобы разобраться в себе, чтобы понять, что ей делать дальше со своей жизнью. Было и еще одно но. Нужно было сначала разузнать все-все о Эмбер Фрайерс.